Глава десятая. «Просыпается!» — гоготнул кто-то противным скрипучим голосом. «Ох, и проблем с тобой оказалось, девица!» Я с трудом разлепила веки. Оказывается, я сидела на деревянном полу в какой-то ветхой развалюхе, привязанной к столбу, подпиравшему потолок из потемневших от времени досок. Мебель была тоже деревянной, дешевой и треснувшей. И ни одного окна, лишь слабые тусклые светильники на неровных скошенных стенах и почти вертикальная лестница, ведущая наверх. «Где же я?» Мысль крутилась в голове, но я была слишком слаба, чтобы оформить ее в догадку. Сфокусировала взгляд на говорившем и вздрогнула. Да этого мне не доводилось видеть мясного барона вживую, но я точно знала, что это он. Упитанный в красных штанах и черном кафтане, который уже был явным умал, с золотыми вставными зубами и мерзкой ухмылкой. Но самое главное — это шрам, пересекающий толстую щеку. Мне он не нравился и внушал омерзение. Не шрам, разумеется, а сам барон. Но, «Ну, но, ну, девочка, тише, не вздумай кричать. Впрочем, кричи, никто тебя не услышит. Что, спелась с герцогским сынком, да? Бывают же такие умелые любовницы!» — хмыкнул он, окинув меня сальным взглядом. «Ну, не будем долго разглагольствовать. Мне приходится бежать, как крыса с корабля. Но тебя я заберу с собой, родная». Твой корабль потонет первым. Хотя нет, сгорит. Тут загоготали остальные. Я впервые обратил на них внимание. Четверо мужчин, худых и жилистых. Подручные бароны. Сам глава банды подошел ко мне и схватил за щеки. Мерзкая, мерзкая порода. Как же мне хочется разделать тебя лично на кусочки и закопать где-нибудь в лесу, чтобы дикие звери гладали твои кости. Но... Он хмыкнул. «На это нет времени. Лично сам глава тайной канцелярии занимается мной. И мне нужно быть честеньким. А вот с кораблем всякое может случиться, даже возгорание. Твой скелет никто не найдет. Надеюсь, пока твоя кожа будет плавиться, ты будешь вспоминать меня и жалеть, что ввязалась в это дело». «Будьте вы прокляты!» — рыкнула я. Мясной барон усмехнулся, поднялся на ноги и покинул. Триум? Судя по всему, да, и сразу после этого его люди начали все вокруг поджигать, предварительно поливая маслом. Я молчала, не ругалась, даже не знала, что сказать этим мерзавцам и подлецам. Хотя нет, один вопрос все же был, и я задала его, когда по лестнице поднимался последний подручный барона. «Бернис Бол, она ведь что-то сделала со мной?» Мужчина оглянулся. На мгновение показалось, что он испытывает ко мне что-то вроде жалости. «Шпильки были отравлены. К тебе я не подобраться благодаря твоему графу, поэтому пришлось действовать через третьих лиц. Видишь ли?» Он усмехнулся. «Любовь творит чудеса, и не только с твоим герцогским сынком, но и с женщинами. Ее жених...» «Адвокат», — прошептала я. «Вы угрожали ей». Мужчина пожал плечами и быстро выбрался. Я так и не рассказала ему, что у нас нет никакой любви с герцогским сынком, как он выразился. Да и не до этого мне уже было». Огонь полыхал вокруг меня, и скоро корабль уйдет под воду. Хорошо, что смерть от удушья или от огня мне не грозит. Банально утону. Заметила, что на этот случай к моей ноге привязали еще и огромный валун. Подстраховались со всех сторон. «Ушли!» Внезапно раздался голос, и я бы вскочила, не будь я привязана. Из сумки выполз ключ. Видимо, его не посчитали артефактом, поэтому и не отобрали. А мне захотелось расцеловать моего хранителя. «Слава богу, ты здесь Делай что-нибудь. Ты можешь нас отсюда перенести?» «Перенести?» — изумился Ключик. «Ты что? Я ж никакой активной магии не обладаю». «Вот это новости. Но утром ты сказал, что кое-что можешь, поэтому я взяла тебя с собой. Стушевалась я. Мои надежды рухнули. Мы все умрем». «Без паники», — словно прочитал мои мысли Ключик. «Конечно, кое-что могу, например, позвать на помощь, что я уже и сделал. Подмога уже в пути». «И почему-то у меня не было сомнений, кого именно хранитель имел в виду» под словом «подмога». Сердце заныло. «Элфи, почему ты меня одновременно и спасаешь и терзаешь? Как мне быть со своими чувствами? Главное, как узнать твои?» «Но все это мирское. Главное — выжить». Не успела я обрадоваться, как в этот момент огонь погас. Одновременно, словно огонь, вообще был иллюзией. Я огляделась, посмотрела на лестницу, но так никого и не увидела, зато босыми ногами почувствовала воду. Огонь все-таки был не иллюзорный, и он уже повредил доски. К тому же судно было явно старым. Портить тут особо нечего, и теперь трюм стремительно начал заполняться водой. Балка сверху обвалилась, и я вскрикнула, отшатнувшись в противоположную сторону. Но веревки все еще держали меня. Балка накрыла пышную юбку платья и пробила дно. Теперь я не просто стала чувствовать воду, я начала в нее погружаться, и камень, который был привязан к моим ногам, стремительно тянул меня вниз. Ключик, мой верный друг и хранитель, упал первым. Я даже не могла увидеть из-за толщи воды, куда он погрузился. Из глаз брызнули слезы. Я ведь даже сделать ничего не могу. Я абсолютно беспомощна, а вода уже закрывала меня по шею, зато руки освободились, Веревка спала, когда пол под столбом провалился. Я попыталась махнуть руками, чтобы всплыть, но камень был тяжелее. Он не давал мне выбраться. Где-то там, снаружи, раздался громогласный рёв. «Быть, может, это последнее, что я услышу в жизни?» Набрав грудь воздуха, я нырнула, чтобы отвязать груз. Но в этот момент погружалась на все большую глубину. «Думай, Бриджит, ты же магичка, пусть и слабая. Вспоминай бытовые заклинания». И тут на ум пришло заклинание по выведению пятен. «А ведь от него страдает ткань. Может даже порваться, если переусердствовать». «Точно. Нужно влить больше магии и увеличить концентрацию». Действовала четко. «Быстро и без лишних треволнений» словно организм собрал последние силы для решающего рывка. Сейчас или никогда. Тем более воздух в легких уже заканчивался. Я отчаянно хотела выдохнуть, но понимала. Этот вдох будет моим последним. Бытовое заклинание действовало точно, и вскоре я смогла дёрнуть веревку в разные стороны. И она порвалась, будто тонкая ниточка. Но на радость не было времени. Я подняла голову, чтобы взглянуть наверх, и ужаснулась. Я не видела поверхности. Конечно, была ночь, но я хотя бы смогла бы разглядеть Луну, а здесь ничего. Я уже на такой глубине, с которой мне не выбраться. Страх на мгновение парализовал. Видимо, корабль стоял не у берега. Совсем не у берега. Вот бандиты были уверены в моей смерти. Потому что у меня действительно нет шансов. Но я все еще в отчаянной попытке дернулась наверх. Не хочу так просто сдаваться смерти. Однако, несмотря на то, как я храбрилась, перед глазами уже начали проплывать картинки из моей жизни. Любимый дедушка, который так любил собирать внучек у себя и читать им сказки... Родители, которые практически не были со мной рядом, особенно в трудные минуты. Родная сестра, являвшаяся моим кумиром и так легко предавшая меня. И граф Ратленд. Наше знакомство продлилось всего неделю. Так мало для близкого знакомства и так много для влюбленности. Сердце сжималось от того, сколько я ему не успела сказать. А мне хотелось. Я корила себе за трусость, за то, что не признала в своих чувствах. Для признания нужна смелость, которую я обрела лишь сейчас». Я влюбилась в него, и сколько бы ни обижалась, понимала, этим он мне и понравился, своей деловой жилкой, хваткой, уверенностью. Он так отличался от меня и вместе с тем был словно моим отражением. Отражением моих взглядов, стремлений, мечтаний. Он единственный, в кого я могла влюбиться. И так жаль. Глаза уже начали закрываться, когда я почувствовала, как что-то сжимается на талии, словно тиски. Меня хватают и подкидывают вверх. Я из последних сил распахнула веки. Но единственное, что смогла увидеть, — это огромного крылатого ящера, который тащил меня наверх. Может, это ангел? Теперь понятно, куда делись драконы из нашего мира. Ушли на высшую подработку и теперь доставляют души в преисподнюю. На мгновение сознание потухло. И вернулась лишь тот момент, когда я откашлялась от воды и сделала первый вдох. И Элфи, что сидел рядом, облегченно выдохнул и тут же прижал мне к груди. А я отчаянно пыталась прийти в себя — Мы сидели на песчаном берегу широкой реки Домения, самой полноводной на нашем континенте. Она протекала недалеко от Чезвеля, но огибала его и заходила в другой, более крупный город. Бриджит, ты как? Обводя овал моего лица пальцами, обеспокоенно спросил граф. На небе сияли звезды и луна, поэтому я видела лишь его очертания, но точно могла разобрать сполохи огня в его глазах. И не только спалохи, но и беспокойство, нежность, заботу. «Эти чувства накрывали меня с головой, и я не знала, что мне с ними делать. Реальны ли они, или всего лишь плод моего воображения?» «Я жива?» — спросила хрипло, чувствуя боль в горле. «Это не потусторонний мир?» «Оттуда бы я тебя не вытащил!» С усмешкой отозвался его сиятельство и шумно вздохнул. «Бриджит, как ты меня напугала!» Джеймс крепко прижал меня, и я позволила себе обнять его в ответ, прикрыв глаза. По щекам заструились дорожки слез. Поняв, что я начала всхлипывать, дракон, рожденный, зашептал что-то успокаивающее, гладил по распущенным мокрым волосам и... целовал. Мимолетно, просто проводя губами по щеке, виску, лбу, я застыла и зажмурилась, наслаждаясь его ласками. «Я с тобой, все будет хорошо. Прости, прости меня, что оставил тебя одну. Я должен был предвидеть это, должен был». «Ты не виноват», — я покачала головой. «Меня предали» но на этот раз преподавательница моего пансиона. Шпильки, которыми она заколола мне волосы, были отравлены. Руки на моих плечах превратились в стальную хватку, а в огня усилились. Имя. Джеймс. Попыталась я его успокоить и поняла, что это первый раз, когда я называю его по имени. Так просто и легко, словно мы прожили вместе как минимум год. Все хорошо, не волнуйся. Ты меня спас, и мы теперь рядом, а она... У нее не было выбора, ее шантажировали». «Избавиться от шантажа можно разными путями, и самое гнусное из них — повестись на провокацию». Рыкнул Элфи, и мне показалось, что я увидела клыки. И тут же вспомнила о том, кто именно вытащил меня из воды. «Ты дракон», — пробормотала изумленная и немного отстранилась, словно пыталась взглянуть на мужчину другими глазами. «Ты настоящий дракон». «Но ты ведь знала», — лукаво отозвался мужчина. «Но я и не думала, что у тебя есть вторая постась». «Я вообще не верила в подобные сказки». «Это не сказки», — мягко откликнулся. «Дракон, просто мы тщательно это скрываем. Нашу возможность оборота, чтобы на нас не начали охоту, как в древние времена. Но я не хочу больше иметь от тебя секретов». С этими словами мужчина приник к моим холодным губам упоительно сладком поцелуе, таком, что у меня по коже побежал огонь. Я сама словно превратилась в лаву. Мокрая одежда на мне высохла, Вверх лынул пар, но, как ни удивительно, не причинил мне никакого вреда. Тело словно пронзило молния, Не читать тем разрядом, что случали со мной и Элфи раньше. Я вскрикнула и выгналась, почувствовав, как жет в груди. Шш! шикнул Джеймс и притянул меня назад, наклонившись и поцеловав чувствительное место между ключиц. «Тише, моя избранная. Теперь все хорошо». «Хорошо?» Запинкой уточнил я, пытаясь сфокусировать взгляд на огненных глазах графа. «Ты приняла мой огонь, потому что отвечаешь на мое чувство с не меньшим жаром». С улыбкой пояснил мужчина. «Видишь ли, у драконов есть эм, предначертанные, те, кто идеально нам подходят. Можно бежать от них, пытаться найти иных, но от тех самых единственных никуда не сбежать. И я не смог. и не захотел, потому что ты меня восхитила. Смогла пленить не только мое сердце, но и мой разум». Я не желаю связывать свою судьбу ни с кем, кроме тебя. Ты мой огонь, Бриджит. И теперь знаешь об этом». «Знаешь о чем?» Я была заворожена, смотрела в глаза дракона, боясь даже пошевелиться. «Неужели я не сплю? Это реальность?» «Я люблю тебя, Бриджит. И немного тороплю события, так уж вышло из-за драконьей связи, но ты станешь моей женой». «Но ты сын герцога?» — напомнила я, и мужчина кивнул — А я девушка без титула, с кучей проблем и ужасными родственниками. «Мы найдем управу на родственников, не волнуйся», — подмигнул Элфи. «Но ты ведь драконорожденный». «И ты моя предначертанная. Меня с тобой связала судьба. Ты приняла мой огонь, значит, любишь в ответ. Поэтому нам никто не посмеет сказать даже слово против». Я открыла рот и закрыла. Сказать было нечего. «Это нереально». «И не говори», — кивнул Элфи, — и вновь потянулся к моим губам, но в этот момент я вспомнила. «Хранитель!» — воскликнула так громко, что сама себя испугалась. «Он упал в реку, нужно его найти!» «Не нужно!» Внезапно отозвался он, и я вздрогнула, взглянув направо. Там стояла полупрозрачная фигура. Незнакомый мужчина в сюртуке. Разве что глаза были знакомые, хитрые. «Ключик?» «Я!» — кивнул он и приосанился. Я освободился от проклятия, наложенного твоим бредком. Совершил самоотверженный поступок, помог тебе в ущерб себе. Поэтому теперь я свободен. «Свободен — это значит даже не привязан к поместью?» — уточнил Элфи. Я скосил на него взгляд. «Нет, вы посмотрите, какой он меркантильный. Пожалуй, у меня самый деловитый жених». «Ох, жених, самой не верится». «Несмотря на меня так, Бриджит, Дарственное, на твое имя уже готовится или подготовлено моим юристом, осталось лишь вручить ее тебе». «Так вот, что ты писал ему. Припомнила я, как мы отправляли одно из писем, и мужчина кивнул. Сделка была заключена до того, как я узнал тебя ближе, и тем более до того, как влюбился. Мне от тебя ничего не нужно, кроме тебя самой. Зато...» — он улыбнулся. «Теперь поместье будет принадлежать тебе целиком и полностью, а не лишь его половина». <кхм> Кажется, вопрос задавали мне», — напомнил о своем присутствии хранитель. «Так вот, к поместью больше не привязан, но, к сожалению, не смогу долго прожить без дома, так что советую вам поскорее им обзавестись». «Нет, это не хранитель, а наглец, только и заставляет меня краснеть». «И желательно таким, где мне не придется постоянно чинить трубы и крышу», — продолжил он. Дракон, посмотрел на меня и взял за руку, поцеловал ладони. Мы все еще сидели на берегу. Рядом шумела река и светили звезды. Но я почти не видела ничего вокруг, кроме сияющих глаз графа». Странно, но когда находишься на волосок от смерти, все мирские условности становятся такими глупыми и смешными. Неужели я действительно могла подумать, что нас разделяет какой-то титул? Или что Эльфия, спасавшая меня, вновь не поступит благородно и не отпишет мне поместье? Впрочем, сейчас это вообще не имеет значения, если мы действительно собираемся пожениться. «Надеюсь, ты собираешься жениться не из-за поместья?» — кокетливо произнесла я. «А то я ведь теперь буду завидной невестой». Джеймс рассмеялся и мимолетно поцеловал меня в губы. «Разумеется, из-за него ты раскрыл мой хитрый план, и пока ты в таком чудесном настроении, предлагаю выбрать, где нам поселиться, потому что у нас есть не больше суток, чтобы запустить хранителя в новое жилище». «Всего сутки? Впрочем, тут я быстро придумала. У моря. Не хочу больше связывать свою жизнь с чезвелем. «Этот город теперь станет другим, и, кстати, местного барона задержали, как раз когда он собирался переместиться порталом из речного порта». «Хмыкнул Джеймс. Теперь все будет хорошо». И я ему верила теперь точно все будет хорошо.